Глава 16. Этот вопрос меня безумно интересовал. Аня знала женщину. Значит, та жила здесь, в городке. Так каким образом оказалась на улице? Я заметила, как Карима отвела взгляд, как опустила глаза вниз. Радость от спасения мигом покинула ее лицо. Сейчас она выглядела по-настоящему несчастной. Похоже, причина, которая заставила Кариму выйти на улицу, была действительно неприятной. Женщина сделала глубокий вдох и только тогда, тихо, все еще стараясь ни на кого не глядеть, произнесла, будто бы собиралась поведать, нечто постыдное. «Я закрыла прачечную сегодня пораньше, потому что дико устала и отправилась домой. Подумала, будет неплохо устроить супругу сюрприз, побыть вместе». Уже на этих словах я начала догадываться, что будет дальше. Это как в старом анекдоте, когда кто-то решил вернуться в квартиру, когда его не ждали. «Я никак не ожидала, что Оуна окажется не один, а с нашей соседкой, Миланьей», произнесла женщина, подтвердив мои догадки. «Они...» Теперь ее взгляд упал на Нэн, и продолжать фразу она не стала. За что я ей была благодарна. Ребенку было ни к чему знать такие подробности, а мы с Аней и без пояснений все поняли. «В общем...» супруг мой заявил что я сама во всем виновата как порой мужчины отвратительно оправдывают свое поведение я сделал что то плохое но это ты виновата не удержала не отговорила или просто чего то не додала при этом тебе даже могут не сообщать что же ты почему то мнению не предприняла все просто обвинять кого то в собственных проступках гораздо легче чем брать на себя ответственность за свои решения Обманывать гораздо проще, чем сказать правду, глядя в глаза. «Я даже поверить не могла в происходящее. Я же для него столько сделала всего, так старалась. Никогда не видела его таким, не думала, что он может со мной так поступить». В глазах женщины застыла самая настоящая боль. Такую я видела несколько раз в жизни. Боль от предательства близкого человека. Все женщины, как одна, почему-то искали причину в себе, Считали, что что-то сделали не так, раз у них увели мужчину. Правда же была проста. Это решение самого мужчины поступить так со своей парой. «Муж выставил меня из дома. Я билась в дверь, стучала в окно, но никто не открывал», – продолжила женщина. «Уже стемнело, но все было бесполезно. О, он не пустил меня домой, окна и вовсе закрыл. Я собиралась попробовать спрятаться в хлеву, но внезапно появились зомби». А вот это уже попытка убийства. Убийцы для этого не обязательно что-то предпринимать самому в этом городе. Иногда достаточно не делать ничего. Например, оставить жену на улице ночью, а зомби уже завершат всю остальную работу. Идеальное преступление. На следующий день можно со скорбным видом рассказывать, что жена сама вышла поздно и не успела. То, что заботливая соседка утешит вдовца, тоже никому не покажется удивительным. Зато никто уже не расскажет об измене, да и разводиться ни с кем не придется, как и полагаю, делить имущество. Идеальное преступление. Поправочка. Было бы таковым, если бы я не вмешалась и Карима не выжила. Забор для них оказался ничего не значащей преградой. Зомби легко разрушили его. Я думала, что они убьют меня, мгновенно растерзают. Все говорили, что это происходит быстро, что от них не убежать. Спрятаться где-то я не успевала, оставалось только спасаться бегством. Я кричала, надеялась на помощь соседей, но никто не вышел. Тихо рассказывала женщина, то и дело вздрагивая. Казалось, она сейчас разрыдается. Ее можно было понять. Предательство близкого человека и встреча с нежитью – для любого это было бы слишком. Я никогда так не бежала. Я толком даже не понимала, куда именно направляюсь. Мало того, что гнались за мной. Иногда зомби неожиданно появлялись то слева, то справа. Мне казалось, они вот-вот схватят меня, но я успела залезть на дерево, полагаю. Мне очень повезло. Я кивнула. Женщине действительно улыбнулась удача, но не от того, что она быстро бежала. Ей повезло, что в этот раз нежитью управлял строгон. Он не хотел ее убивать, ему просто нужна была приманка. Он специально привел ее поближе к моему дому, хотел, чтобы я услышала ее крики и обязательно вышла на улицу. Только все это не отвечало на вопрос, зачем я понадобилась ему и его хозяину. Монстры охотятся на ведьм? В первую встречу Страгон меня испугался, а потом через небольшой промежуток времени решил вдруг похитить. Только сейчас я осознала, что на все мучившие меня вопросы есть ответы, и это наша первая с этим монстром встреча. Именно тогда произошло то, что заинтересовало Страгона, точнее, я могу это предположить. Я попросила его повернуться, и тот повиновался. Я думала, что монстр по своей воле это сделал, но вполне возможно, он подчинился мне из-за магии. По крайней мере, зомби той ночью точно послушались меня. Я ведь с перепуга крикнула им, чтобы не подходили ко мне. Именно поэтому нежить кружила рядом, но ко мне не приближалась. Они подчинились моему приказу. Домик сказал правду. Один раз я использовала дар. Красивая юная ведьма, которая не владеет своей силой и даже не понимает, в чем она заключается. Я ведь действительно до этой ночи не осознавала, какой у меня дар. Но если мое предположение верно и я могу подчинять своей воле Страгона, то не глупо ли было пытаться меня схватить? Впрочем, Страгон же довольно быстро применил свою магию безмолвия. Он был уверен, что для того, чтобы воспользоваться своим даром, мне необходимо произносить приказы вслух, да и для этого нужно знать, какой у меня дар. Правда, насколько я успела понять, как только он заметил, что я применила свои способности, планы не трогать меня у него сразу исчезли. Он едва не вцепился мне в горло. Хорошо, что зомби оттащили. А значит, в следующую нашу встречу он может попытаться убить меня сразу. Замечательные перспективы вырисовываются. Что ж, умею я находить проблемы. От невеселых мыслей меня отвлекла Нэн. К моему удивлению, ребенок вручил мне чашку горячего травяного чая, от которой шел пар. Такую же она передала нашей гости, которая сердечно поблагодарила девочку. Малышка повернулась ко мне и с серьезным видом произнесла. «Взрослые почему-то всегда пьют чай, когда беспокоятся». «Да, есть от чего переживать», – грустно заметила женщина и перевела взгляд на мою работницу. «Так вот куда ты пропала, Аня. Я все переживала и жалела, что муж не дал мне взять тебя к себе. Твой дядя говорил, тебя зомби унесли». — Замечательный у девушки родственник, ничего не скажешь. — А вас как зовут, госпожа? — Карима посмотрела на меня. — Стыдно, вы мне жизнь спасли, а я даже не спросила. — Я Марика, а это моя дочь Нэн. Слова о дочери дались удивительно легко, и в них чувствовалась какая-то правильность. — Нам с вами очень повезло, что вырвались. Я не стала акцентировать внимание на нашем спасении, на том, каким образом это удалось. Надеюсь, завтра я найду свой кинжал. Без боевого артефакта мне было крайне неспокойно. Наверное, надо еще и сферу призыва женихов попробовать отыскать. Просто для того, чтобы никто другой ее не подобрал и случайно не воспользовался. «Даже не знаю, что теперь делать», – тихо произнесла Карима. «И кому я теперь нужна?» «В первую очередь вы нужны себе. Вы красивая женщина, найдете другого. Да и как это, что делать? Судить вашего Оуна надо. Он, считай, вас убить пытался». «Или вы после такого позволите ему счастливо жить в вашем доме с любовницей?» Довольно жестко и безапелляционно произнесла я. «Может, он и вовсе от всех женщин так избавлялся?» «Завтра сходите к законнику. Думаю, он вам подскажет, куда именно подавать заявление». Женщина кивнула и с грустным видом тихо произнесла. «Наверное, надо». Похоже, она все еще была в шоке от ситуации, именно поэтому была настолько поникшей и смотрела на все потухшим взглядом. «Надо». «Но главное, госпожа Карима, вы живы!» – заявила Аня. «И в ведьмовском доме!» – задумчиво произнесла она, то и дело оглядываясь. «Госпожа Марика такая кудесница, я сейчас кое-что покажу!» – сказала Аня и повернулась ко мне. «Можно?» Я понимала, что именно она хочет показать. Мыло, сваренное нами с Нэн. Девушка отсутствовала ровно минуту, зато вернулась с красным свёртком, перевязанным золотой лентой. Мы как раз на нём тренировались с упаковкой. Аня медленно развязала банты и продемонстрировала полупрозрачное оранжевое мыло с вкраплением желтых цветов. Представляете, это мыло! Кусковое, не то, что у нас в банках. Какая-то иностранная штучка! А как пахнет-то? Женщина с осторожностью взяла его и поднесла к носу. Кажется, все тревоги и ужасы этого дня покинули ее лицо. Она сделала глубокий вдох и расправила плечи. Кажется, у нее упал груз души. «Вот он шалеет, когда меня завтра увидит», – произнесла она. В этот момент даже обидно стало, что волшебный эффект мыла на меня не действует. У меня до сих пор бешено колотилось сердце. Эх, хотелось бы тоже так легко откинуть свои тревоги. Но мыло ни на меня, ни на Нэн не действовало. Точнее, влияло совсем чуть-чуть. Для нас обеих это был лишь приятный запах, чуть вызывающий улыбку. Наверное, мне стоит как-то вас поблагодарить, все-таки вы мне жизнь спасли, отвлекла меня Карима от мыслей. Даже не знаю, как у вас смелости хватило выйти на улицу-то. Я что-то могу для вас сделать. Я хочу открыть в этом доме гостиницу, пока мы его приводим в порядок. Будем рады любой помощи. На словах про открытие гостиницы Карима удивленно посмотрела на меня. В ее взгляде буквально читался скептицизм. Что поделать? У домика та еще слава могу помочь со стиркой если нужно мы с мужем держим прачечную при упоминании супруга женщина помрачнела а там может еще что то придумаю чем помочь сейчас бы с соуном разобраться на этом мы распрощались и каждый отправился спать а нео мы устроились у нее в комнате мы с нэн поспешили к себе на данный момент мы привели в порядок только две спальни завтра постараемся расчистить хотя бы еще одну вдруг повезет с постояльцем К сожалению, по условиям нашего контракта с Кайлом, Карима не могла считаться моим постояльцем. В договоре было сказано, что человек должен прийти в дом с четкой целью найти себе ночлег за деньги. Но ничего, времени у меня полно. Как обычно, я стала читать Нэн сказку перед сном, но в этот раз ребенок никак не засыпал. Безотказное средство не помогло девочке уснуть. Нэн попросту не хотела закрывать глаза. Было глупо спрашивать, что именно случилось. Поэтому я предпочла дождаться, пока малышка расскажет сама. «Мои родители погибли от рук монстров. Сначала папа, потом мама. И я подумала, что с тобой произойдет то же самое. А я... а я не могла ничего сделать». Все в порядке. Со мной ничего не случится. Мы всегда будем вместе, если ты, конечно, этого захочешь». «Ты напоминаешь мне маму». «Я могу быть тебе мамой, Нэн, если ты этого будешь желать. Все будет хорошо». Давай лучше подумаем, какой будет твоя комната, и какими будут спальни для гостей. Нэн стала описывать, что могу сказать. У девочки определенно был вкус. Мы не заметили, как уснули. В момент, когда прозвенел будильник, мне показалось, что я только на мгновение прикрыла глаза. Пришлось выключить его и встать. В этом мире нужно все успевать, пока светло. Нэн еще спала, и я решила не будить малышку. В доме еще стояла тишина, все спали, я набросила на себя накидку. Только сейчас заметила, что что-то оттягивает карман. Проверила его содержимое и обнаружила стеклянную полупрозрачную сферу для вызова женихов. Я же была уверена, что вчера ее потеряла. Она что, зачарованная? Лучше бы кинжал был таким. Собственно, его я и отправилась искать этим утром. Среди трупов, поскольку тела зомби никуда, к моему большому сожалению, не испарились. Да уж, раньше это место обходили стороной из-за славы, Теперь появился повод его избегать из-за вида, да еще и запах на поляне стоял отвратительнейший. И в этом все мне предстояло искать свое оружие. Отправилась к месту, где я, скорее всего, и выронила клинок, но, увы, ничего не нашла, только вымазалась. Пришлось отправляться домой, принимать душ и переодеваться. Без оружия было не по себе. Надеюсь, его не строгон прихватил. Мало было просто потерять клинок, не хватало еще, чтобы на него можно было как-то воздействовать магией и навредить мне. Вскоре проснулись домашние. Я пригласила Кариму позавтракать с нами. Шаурма ее удивила, но очень понравилось, что блюдо вкусное и сытное. Дать рецепт я отказалась, но женщина, на мой взгляд, не была расстроена этим. Все ее мысли были заняты предстоящим походом к законнику и тем, что скажут люди. Я подбадривала ее, как могла. Перед походом в город Кариме еще нужно было привести себя в порядок, В порванном платье, в котором оказалась у нас, женщина показаться на людях не могла. Но мы с Аней одолжили свои вещи. Я же решила отправиться с ней, чтобы поддержать. все таки женщине подобное далось очень нелегко. Карима вышла из полиции вся бледная, но сообщила, что местные представители власти скоро явятся за супругом. Потом мы сходили к законнику, где она подала заявление на развод. А затем женщина отправилась на работу. Мол, работа – лучшее лекарство. На этом мы распрощались с ней. Я поспешила домой помогать своим с уборкой. Нужно было расчистить за сегодня хотя бы одну спальню. И к вечеру нам, наконец, это удалось. Нэн попросила меня попробовать самой приготовить мыло. Девочке нравился процесс, да и получалось у нее безумно красиво. Аня же помогала мне с готовкой. Девушка посоветовала нанять кого-нибудь, чтобы убрали останки зомби перед нашим домом. Но у меня была другая идея на этот счет. Мы все трое услышали стук в дверь. Через окно я увидела, что это Карима. «У вас можно переночевать. Мужа забрали на допрос, но я не хочу жить в нашем доме. Все боюсь, вдруг заявится. А сюда ни он не придет, да и никто из его родни». Затем женщина поспешила добавить. «Разумеется, за деньги вы и так для меня много сделали». Она протянула мешочек с монетами. Я не стала отказываться. «Ура, у меня есть первый постоялец». Значит, дом останется за мной. Как вовремя мы подготовили спальню. Нэн как чувствовала, когда сказала, что ее комната может подождать, постояльца важнее. После того, как стемнело и все разошлись спать, я направилась в столовую. У меня была одна идея насчет уборки участка, и предстояло ее испробовать. Открыла окно и уставилась на улицу в поисках хоть какой-то нежити, но, к моему неудовольствию, зомби в этот раз не торопились показываться.